Студия «Ардис» представляет Наталья Ракшина «Пирожок по акции» Читает Андрей Кузнецов Пролог Утро Антона Лазинского пошло в крифе в кость с первых тактов звонка будильника в смартфоне. Антон привык просыпаться под бодрый мотив одной из развеселых и не слишком приличных песенок, Но далеко не новый гаджет закапризничал, самовольно перегрузился и заменил жизнеутверждающий хит мамба на установленный производителем сигнал в виде нежного, но скучного птичьего чириканья. Чириканье надрывалось минут пять, в течение которых Лозинский полусонно соображал, откуда в комнате завелась птица и как ее выдворить вон, а потом заснул самым банальным образом. Задрых, так сказать. Проспал, пока не позвонили из деканата, намекнув, что профессор истории перешел границу дозволенного, так как не явился на первую пару собственных лекций. Сонный профессор скатился кубарем с постели, подвернул ногу, ударился коленом о прикроватную тумбочку, проклял тумбочку, смартфон и почему-то деканат, а затем поскакал на одной ноге в ванную, где напрасно щелкал выключателем света. Свет отключили скорее всего в 8 часов, как и предупреждали вчера объявлением от управляющей компании. Антон собирался безболезненно пережить этот темный период на работе, успев убежать из дому до 8 утра, как и положено, сытым, гладко выбритым, в хорошем настроении. Особенно выбритым, поскольку сегодня бритье символизировало новый жизненный этап. Антону нужно было избавиться от самой настоящей пижонской бородки которая, будто кокетливый воротник из рассказа Тэфи, требовала материальных вложений и бдительно нежного хозяйского ухода. И если с некоторыми вложениями профессор смирился, не так уж они и велики, то этот вот кропотливый уход вызывал у него изрядное раздражение. Борода нравилась Инге. Инга ушла вчера вечером по обоюдному согласию. Борода не нужна. Все. Простая цепочка, протянувшаяся сквозь бурный роман, который по продолжительности можно было сравнить с несколько недоношенной беременностью. В период этого романа, желая сделать приятной подруге, Лозинский сотворил со своей внешностью все, что она хотела. Борода – плюс, буйные каштановые кудри – минус. От нового образа перла, выражаясь языком инги, не только ее саму, но и многих других дам из окружения Лозинского. Возглавляли толпу фанаток юные студентки, тоскливо вздыхающие за спиной импозантного препода 46 лет, а замыкали незамужние или разведенные коллеги. Расставшись с Ингой, профессор не без злорадства представлял реакцию всех заинтересованных в бороде сторон. С вечера он устранил следы пребывания женщины в доме, а процедуру расставания с бородой отложил на утро. «А все!» Поезд ушел. На часах 9.15. Чая нет, бутербродов нет, бритья нет, в шкафу темно. До университета 3 минуты на машине, но пара-то идет, студенты ждут. Они будут язвить и ерничать, ибо обычно профессор Лозинский не пускает никого в аудиторию после звонка. В связи с этим фактом любимая футболка господина Лозинского – Спринтом знаменитой фразы министра иностранных дел, касающейся поведения дебилов на международной арене, к случаю не подходила и теряла свою актуальность. Покопавшись в полумраке в шкафу и ударившись головой, Лозинский вытащил оттуда другую футболку протестного характера, на которой крупным планом красовалась маска Гая Фокса. Она очень даже неплохо гармонировала с сумбурным утром гардероб быстро дополнился потертыми джинсами любимым модным пиджаком с заплатанными локтями летной курткой армейскими ботинками на шнуровке и знаменитой шляпой из-за которой антона частенько называли ханты индианой джонсом готово борода осталась на месте, В желудок провалился гадкий холодный кефир в сопровождении двух печенюшек, профессор выскочил на улицу, завел своего верного по крышу забрызганного осенней грязючкой йети и рванул навстречу новому дню. Правда, лекции по истории в Югорском государственном университете в этот серый октябрьский денек не состоялось, ибо местный Индиана Джонс до работы так и не доехал. На перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора, Лозинский почувствовал зверский голод, отнюдь не утоленной парой глотков кефира и печенюхами. А тут, как назло, на краю тротуара стоит и завлекает раскладная вывеска хорошей пекарни, на которой мелом выведено заманчивое предложение. «Берете двойной эспрессо, пирожок по акции». Вход в пекарню вот, за углом. «Утренние посетители шастуют туда-сюда в сопровождении ароматного пара из дверей. Сейчас все пирожки по акции слопают». Пекарню Антон знал и любил давно, заезжая сюда в основном вечером после работы. Здесь всегда была вкусная выпечка и отличный кофе. А сейчас времени нет. «Я не раб желудка», — протестующе сказал Антон самому себе, — на что желудок откликнулся вполне себе переводимым бульканьем. «Голодный профессор, злой профессор! Не зря говорят, прислушивайся к внутреннему голосу. Он тебе плохого не присоветует, любимому!» Лозинский крутанул руль, перестраиваясь в соседний ряд под возмущенные сигналы и матерок других участников дорожного движения, а затем пришпорил верного Ети и нырнул направо, на стоянку перед гостеприимной пекарней с крепеньким эспрессо и пирожками по акции. Старая знакомая Галина, повелительница кофе и разного рода булочек, плюшек, шанежек и слоек, удивленно и радушно встретила постоянного вечернего покупателя. Обменявшись с Галиной дежурными шутками о погоде, еде и личной жизни, профессор выяснил, что пирожки по акции есть – Вчерашний, да, но за и сразу, с курочкой и с картошкой. Радостно потер руки и быстро сделал заказ, который был тут же разогрет и выдан в сопровождении порции двойного эспресса. Все, пару минут на завтрак, потом бегом на работу, а студенты еще чуток подождут. Им только в радость посидеть в гордом одиночестве, валяя дурака без препода. В небольшой пекарне стояли всего четыре столика, и один из них прямо у окна, не был занят антон плюхнулся на стул не снимая своей неизменной летной куртки сделал обжигающий глоток кофе надкусил пирожок и антонио зашелся кашлем антонио глухой что ли и усомнился в своей адекватности с утра антона лозинского окликнули старым прозвищем под забытым со времен проживания в белокаменной Но дело было даже и не в прозвище, которым Лозинского никто и никогда не называл в Ханты-Мансийске или Сургуте. Нет, человек, громогласно позвавший профессора, был мертв и уже давно.